Сконсту доводилось проникать на объекты, по сравнению с которыми Инесса была детской песочницей. Система охраны оказалась настолько трогательно убогой, что предположить оставалось только одно. Пулковские полностью уповали на авторитет. Естественно, фирма нигде не чистилась, как официальный штаб квартиры бандитов, но неофициально об этом знал весь заинтересованный мир. Так что желающим предоставлялось пенять на себя. Скунс влез по кирпичной стене, которую, видимо, в виду очевидной неприступности вообще никак не сторожили. Подтянулся и заглянул на территорию. Обширный двор был пуст. Только залятый снежной жижей асфальт блестел в свете двух фонарей до да подсветом крыши гаража в глубокой тени. возникала и пропадала красная точка огонёк сигареты наёмный убийца оценил ритм затяжек и понял, что человек отчаянно нервничал дед махмуд донеслось изнутри гаража прости дед махмуд стены в гараже были хорошие толстые специально предназначенные не нервировать окрестности автомобильными звуками Вот и теперь прохожие случай стыковые на улице не услышали бы вообще ничего. Скунс, благодаря натренированному слуху, не только услышал голос, но и узнал его. Человек, куривший под козырьком крыши, нервно затоптал сигарету и дёрнулся было к гаражной двери, но остановился на полдороге, выругался и извлёк из пачки новую сигарету. Скунс, если судить по его собственным меркам, действовал почти не скрываясь. Секунд через 30 он завис у охранника над головой, но Славик не увидел и не услышал его. Он вообще не подозревал о присутствии постороннего, пока прямо сверху не протянулись руки и не сцапали его за шею, так что дыхательное горло оказалось наглухо перекрыто. Пока сла виктора щел глаза и забыв про стечкина в кобуре судорожно хватала те руки в попытке вернуть себе способность дышать и кричать. Его оторвали от земли и вознесли за край крыши. Ещё через несколько секунд он прижимался лицом к мокрому шершавому робиоиду и наконец-то мог наполнить воздухом лёгкие. но на горле по-прежнему лежали чуткие и очень жёсткие пальцы, так что на героические глупости совсем не тянуло. Женя Крылов в гараже закричал снова. Сквозь крышу были очень хорошо слышны все подробности. Славик вздрогнув, понимая, что сам угодил в сходную ситуацию. Животное чутьё подсказывало ему, человек, державший его, никакими комплексами не мучился. Но ну, вдохнул в ухо голос незнакомый, но очень зловещий. Кто ещё в здании? Приоткрыв гаражные дверь, скунс сразу увидел подъёмник. Расчаленный на штангах голый и окровавленный Женя висел неподвижно, уронив голову на грудь. Сквозняк нёс запах страдания и полёной человеческой плоти. Рядом с Егидовцем никого не было. Трое Пулковских устроили себе перекур, и с дальнего угла слышались голоса и щелчки открываемых пивных жестянок. Гоша с Корешами излишней эмоциональностью не отличались, но небольшой допинг был весьма кстати. Келлер не мог их разглядеть за штабелем каких-то коробок, но и сам оставался для них невидимым. Подобрав брошенную верёвку, он быстро привязал её к полоске скотча, свисавшей с одной из картонных, уже освобождённых от содержимого. Едва он с этим покончил, как из-за штабеля вышел ключ. Скунс загадочно услышал его шаги и скрылся из поля зрения. но ключ даже не посмотрел в сторону двери он подошёл к жене держа в руке баночку с тубергом и на ходу пожарче раскуривая кемель егидевец приподнял голову и посмотрел на него ключ дразня поводил жестянкой у него перед лицом сделал последнюю затяжку и изготовился погасить сигарету о пленника